Монмен, Франция, год 1348 от Рождества Христова. Небольшая деревушка Монмен этим мрачным днём походила на живую иллюстрацию к Страшному суду. Чёрные провалы окон оставленных домов ещё недавно жилых Грязные хоженые дорожки, размытые недавним дождём, снующие повсюду крысы, отвратительный смрад разложения, окутавший всё вокруг. Евенко Лер стоял посреди деревни, глядя на церковь больё, близ которой немногочисленные выжившие горой сложили изуродованные тела своих друзей, знакомых и родственников. Чума ворвалась в деревню хищным зверем, Из ничто жило большую часть жителей за считанные дни. Мне должен подойти, должен убедиться. Я для этого и приехал, мысленно приказывал себе Вивьен, а ноги были не в силах двинуться с места. Его молчаливый спутник, словно почувствовав его переживания, положил руку ему на плечо. Урта и носа он держал чистый платок, чтобы не вдыхать смрад смерти. В тайне надеясь, что это примитивное средство защитит от страшного мора. Ренар по прозвищу Клещ всю дорогу задавал себе вопрос, зачем он согласился улезнуть из Сент-Луэна с Вивьенн? Почему не отговорил его от этой отчаянной вылазки? Ведь он изначально знал, что это путешествие сопряжено с огромной опасностью. А если они заболеют и принесут смерть в аббатство? Вив Мрачно обратился Ренар, отгоняя от себя опасливые мысли. Он старался убедить себя, что Господь посылает мор за людские грехи, а лично Ренару Цирону Аббат отпустил грехи и позволил ему начать новую жизнь. Воистину, мор не должен его коснуться. «Господи, Отец наш Небесный, спаси и сохрани грешного твоего раба от этой страшной болезни», — думал он. Вивианна, казалось, болезнь не пугала. Он рассеянно перевёл взгляд на друга, но с его губ не сорвалось ни слова. Он был бледен и выглядел совершенно потерянным. "Вив", покачав головой, повторил Ренар сквозь платок. "Ты не обязан туда идти, если не хочешь. Ты же это понимаешь? В деревне чума. Нам лучше уйти". Вивианн не смог подавить волну дрожи, прокатившуюся по его телу. Переведя дыхание, он покачал головой. «Нет, я должен увидеть их, должен узнать». «Никак не возьму в толк, зачем это тебе? Есть вещи, о которых лучше не знать». «Ты не поймешь», — рассеяно, но с удивительной верой в сказанное отозвался Вивьен. Эти слова обычно заставляли Ринара прервать разговор и угрюмо замолчать. Вивьен так и не понял, что это, один из не многих способов задеть Ренара. Возможно, стоило попросить его не поступать так, но сейчас Ренар считал, что для этого не место и не время. Возможно, когда-нибудь потом. Ну, возможно. Вивьен снова вздохнул, и лицо его побледнело сильнее прежнего. "Я должен их увидеть", повторил он, снова повернувшись к другу. На этот раз его взгляд стал более твёрдым и осмысленным. Я знаю, что ты страшишься моря. Я пойму, если ты предпочтёшь подождать меня за чертой Монмена. Тебе не обязательно идти туда вместе со мной. Ренару прямо фыркнул. Я обещал, что пойду с тобой. Я от своих слов не отказываюсь, знаешь же. Эвиан благодарно кивнул, и Ренар сделал шаг вперёд. Покончим с этим поскорее. Они направились вперёд по грязной размытой дороге. Ноги увязали в грязи почти по щиколотку, но они не обращали на это внимания. Вивьен остановился напротив двери в один из домов. Окна его казались мёртвыми, без жизненными провалами. Жизнь будто выветрилась отсюда ещё раньше, чем из некоторых других домов Монмена. Вивьен толкнул дверь, и та оказалась незаперта. В доме воздух был спёртым и сырым. Было холодно. Смерти не пахнет, тихо произнёс Ренар, замечая, что уличный смрад сюда не добрался. Эту дверь не открывали уже несколько дней, упавшим голосом пробормотал Вивьен. Здесь уже несколько дней никого нет. Он прошёлся по двум комнатам дома и не обнаружил ни малейших признаков жизни. — Возможно, они просто спешно покинули Монмен, узнав о приближении Мора, — с надеждой спрашивал себя Вивьен. — Они ведь страшно этого боялись. Они могли так поступить. Но он с содроганием понимал, что его родню ждала иная судьба. Когда-то давно, в приступе злости на отца за его избиение, Вивьен пожелал ему смерти. После он корил себя за это и истово молился за семью, пребывая в Сент-Уэне. Но нечто внутри него было уверено. Он проклял своего отца, и теперь никакими молитвами этого не вытравить. Ивьена ощущал, что глубоко внутри него сидело что-то очень злое, и в тот момент, когда в его разуме родилось проклятие, эта чернильно-чёрная нечто получило силу, получило разрешение действовать. Ты можешь собой гордиться. Ты ведь сам это сделал. Это ты навлёк на них чуму. Ты проклял их, когда они отдавали тебя в монастырь, и они поплатились за то, что сделали, шептала оно, словно обретя голос. "Нет", выдохнул Вивьен, слух, невольно покачнувшись и ухватившийся за спинку стула, попавшегося под руку. Ренард тут же оказался рядом с ним. "Вивьен, нам лучше уйти отсюда", снова попросил он. Здесь никого нет, ты прав. Твои родные могли уйти до прихода чумы. Возможно, они спаслись. — Ты и сам не веришь в то, что говоришь, — покачал головой Вивьен. — Я должен знать точно. Ренар устал и закатил глаза, но отговаривать друга не стал. Если уж ему что-то стукнуло в голову, разубедить его в этом было невозможно. Они двинулись дальше по дому, осматривая всё вокруг и пытаясь отыскать хоть какие-то признаки недавнего пребывания здесь семьи Вивьена. Ничего. И что дальше? спросил Ренар, вновь оказавшись на пороге. Ливен рассеянно поводил глазами по деревне, завидев одного из своих старых знакомых, он жестом попросил Ренара стоять на месте. "Я сейчас", сказал он, и голос его дрогнул. Вивьен почти бегом понёсся по грязной дороге в сторону церкви и замер в двух десятках шагов от смердящей кучи тел. Это зрелище вблизи и заставило его обомлеть. Жуткие бубоны, покрывшие лица несчастных, вызвали в нём невольный приступ тошноты, с которым он сумел сладить, чтобы обратиться к истощённому молодому мужчине. Тот с потухшим взглядом шёл к нему навстречу. «Тьери — Тьери! — окликнул Вивьен. Мужчина прищурился, словно пытаясь узнать представшего перед ним черноволосого юношу. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы сориентироваться. «Ох, ты же сын грозного Робера, верно? Вивьен!» Имя он произнес с неуверенностью и легкой вопросительной интонацией. «Слышал, ты же в монахе подался!» Вивьен кивнул, стараясь дышать как можно реже. Смрад разложения здесь был просто невыносим. «Да, да, я до сих пор в монастыре, в Сент-Уэне, недалеко отсюда. Отлучился, когда узнал о болезни. Тири, как давно здесь чума? Сколько человек погибло?» Взгляд мужчины потускнел еще сильнее. «Большинство умерло. Чума здесь уже три недели. Моя Мари тоже...» мерла 2 дня тому назад. Вивьен сочувственно опустил голову. Да смилуется Господь над её душой, произнёс он, искренне вознося молитву Богу. Тири, ты не знаешь, что стало с моей семьёй. Я заходил в дом, там пусто, как будто уже несколько дней никого не было. Они тоже Тири печально опустил голову. Дом пуст уже несколько недель, а не дней, сокрушённо проговорил он. Я самалезную, Вивьен. Их мор забрал первыми. После этого начали гибнуть и другие. Это ты накликал проклятие на целую деревню своей злостью. Помни об этом, снова заговорил назойливый, вкрачивый голос внутри него. Евгений потряс головой, чтобы избавиться от него. По всему телу вновь прокатилась волна дрожи, внутри зародилось тягучее болезненное чувство. Душой завладели вина и страх. Это сделал не я. Я не мог. Или мог? "Я должен идти", устало проговорил Теири. "А тебе лучше держаться отсюда подальше". «Даст Господь, мор не тронет тебя. Помолись за меня, Вивьен». «Да», — отрешенно ответил юноша. «Да, я... обязательно. Храни тебя, Бог, Тиери». Мужчина кивнул и направился вглубь деревни. С опущенными плечами Вивьен зашагал обратно к порогу своего родного дома. Ренар ждал его, все еще держа платок у рта. «Да». Заметив выражение его лица, он покачал головой. Мне жаль, Вив. Боюсь, теперь мы можем только помолиться об упокоении их душ. Да, снова отрешённо отозвался Виввен. Нужно уходить. Здравая мысль, мягко поддержал Ренар. Они направились прочь из Манмена. В голове Вивьена продолжали стучать слова терии. Их Мор забрал первыми. Первыми. Вивьен хорошо помнил, что подумал об отце, когда тот, сурово всыпав сыну Роск, приказал ему отправляться в монастырь. «Да будь ты проклят со своим монастырем! Боишься Мора, от него и издохнешь!» — со злостью подумал Вивьен тогда. Все детство он раздражался, когда кто-то звал его тем же прозвищем, что и отца. Коллер, гнев, грозность, ярость. Вивьен думал, что ему это прозвище ни в коем случае не подходит. Он не считал себя подверженным вспышкам ярости. Он был гораздо спокойнее своего отца. Внешне. И всё же внутри злость всегда казалась мне всеобъемлющей. Я не умел с ней справляться и мог пожелать человеку зла не вслух, но мысленно. Неужели это могло исполниться? Неужели Господь мог допустить, чтобы это исполнилось? Вивьен был в ужасе от этой мысли. Он хотел забыть её навсегда и никогда к ней не возвращаться, как никогда и не возвращаться к этому всепоглощающему чувству. Он твёрдо решил, что ближайшие несколько месяцев будет ежедневно молиться Богу, чтобы он помог ему сдерживать гнев. Возможно, придётся даже исповедоваться в этом аббату Лебо, после того, как тот всыплет им с Ренарм за побег, разумеется. Ах и попадёт нам сегодня, задумчиво протянул Ренар. Я возьму вину на себя, это ведь было моей идеей, покачал головой Вивьен. Сбежали-то вместе, не согласился Ренар. Отвечать за это тоже будем оба. Ты как будто аббата не знаешь. Он ни одному из нас этого с рук не спустят. А впрочем, я знал на что шёл. Спасибо, Ренар, отозвался Вивьен, вновь погружаясь в свои мысли.